Изнутри послышался слабый шорох, и дверь медленно приоткрылась. На пороге стояла девушка, еще не достигшая двадцати лет. Она была бледна, еле держалась на ногах и вдруг выпустила дверную ручку. Покачнулась, попыталась найти опору шари рукой в воздухе. Рудольф успел подхватить ее и уложил на кушетку с пленялой обивкой, стоявшую у стены. Дверь он закрыл,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 Воскликнул Рудольф, вскакивая с места. Ждите меня! Я вернусь с мигом. Он бросился к двери и вниз по лестнице. Через двадцать минут он уже стоял снова у зеленой двери, стуча в нее ногой. В руках у него была охапка снеди из бакалейной лавки и ресторана. Все это он выложил на стол. Хлеб.